Глава 18. 1. Диана вышла из спальни и решила пройтись по поместью. Она знала о том, что ночью нельзя было выходить на улицу. Проходя по коридору, она вспомнила, как впервые оказалась в стенах этого поместья. На тот момент она и представить не могла, как все обернется для нее. Блуждая по замку, Она наткнулась на Бартона. «Вам не спится, госпожа?» Поинтересовался мужчина, подойдя к ней. «Да, решила вот выйти, пройтись», — ответила Диана. «Это правильно. А ты тоже гуляешь?» «О, я только что вернулся с улицы, навестил своего волка, покормил его. А так, конечно, я тоже люблю побродить по ночам». Госпожа Елена часто меня ругала за это. А что поделать? Бессонница проклятая. Скучаешь по ней? Конечно. Нам всем ее не хватает. Мне в первую очередь, — ответила Диана. По правде говоря, сначала мы не особо ладили. Но потом все прошлые обиды были забыты, и мы стали лучшими подругами. А ведь я до сих пор с улыбкой на лице вспоминаю нашу первую встречу с ней. Бартон усмехнулся. «А нашу первую встречу помните?» «Конечно». «Я напугал вас тогда. Не отрицайте. Я знаю, что это так». «Ничего страшного», — усмехнулась Диана. «Все произошло так, как должно было. Судьба такая». «Скорее всего», — почесав подбородок, задумчиво согласился Дворецкий. «Бартон». Ты же ведь знаешь, что госпожа Елена жива. Ты не должен верить в ее смерть. Никогда. — Госпожа, вы что? — Конечно, я не верю. Пусть отсохнут языки у тех, кто судачит об этом, и под землю провалятся те, кто верит грязным сплетням. — Правильно. Я точно знаю, что с ней все в порядке, — прошептала Диана, смотря ему в лицо. В глазах Бартона появилось удивление. И в то же время настороженность. Знаешь, я давно хотела тебе рассказать кое-что. Нельзя об этом говорить. Не вздумай даже. Лучше переведи тему. Вы сегодня видитесь в последний раз. Найди, что сказать. Я вас слушаю, госпожа. Услышав голос и его предостережение, Диана внезапно обняла Дворецкого. За крепкими объятиями Она старалась сдержать слезы и шок от услышанного. «Я тебя очень люблю, Бартон. За все это время ты стал родным для меня человеком. Я очень рада, что тогда ты нашел меня, и я попала сюда». «И я вас люблю», — ответил Дворецкий. Девушка не спешила отпускать его из своих объятий. Она старалась контролировать свои эмоции, попутно задавая вопрос голосу по какой причине они видятся в последний раз. Но она понимала, если ответа нет, значит, это еще один судьбоносный момент, который нельзя отменить. Все идет так, как должно. Здесь я встретила Марка, стала счастливой. Столько всего было. Незабываемое приключение, а не жизнь. Я не мог оставить вас там. По правде говоря... Бартон отстранился и посмотрел ей в глаза. «Впервые увидев вас тогда, у меня в сердце что-то ёкнуло. Лишь потом я вспомнил, по какой причине это случилось». «О чем ты говоришь?» Дворецкий улыбнулся. «Это очень долгая история, Диана. Да и не моя это тайна, чтобы я рассказывал ее. Но одно могу сказать... «Я был непременно рад, что вы стали частью нашей семьи. Все случилось так, как должно быть». Позже Диана вспомнит детали этого разговора и поймет, о чем говорил ей Бартон. «Поздно уже. Пойду я спать». «Спокойной ночи, Бартон», — прошептала девушка, одарив его теплой улыбкой. «И вам, госпожа, доброй ночи и хороших снов». «До завтра!» Девушка одарила его легкой и теплой улыбкой. Ей было невыносимо тяжело осознавать, что завтра не наступит для него. Она не стала обманывать его и лишь кивнула. Попрощавшись с Бартоном, Диана направилась в спальню. Она обдумывала то, что сказал ей голос про последнюю встречу с Дворецким. Разумеется, она понимала, что это значит, А ее предчувствие, которое с самого утра было неприятным, скорее всего, указывало на то, что должно что-то произойти. Внезапно она почувствовала чье-то присутствие рядом. Не успев повернуть голову, Диана ощутила тяжелую руку на своем плече. Затем виртуозно ладонь примкнула к ее губам, закрыв их. «Тихо! ни звука, иначе пожалеешь!» После этих слов... Холодный металл коснулся ее лица. Она хотела закричать, но грубая мужская рука закрывала ей рот. «Не вздумай закричать!» В этот момент вся жизнь пролетела у нее перед глазами. Диана решилась пойти на опрометчивый поступок. Она буквально впилась зубами в палец неизвестного. «Ах ты сука!» — крикнул он, опустив руку. «Помогите!» — закричала Диана. «Марк, на помощь!» Молодой человек открыл глаза и буквально подскочил с кровати. Бартон также услышал призыв о помощи и, взяв ружье, которое висело у него на стене в комнате, вышел в коридор. Разбойник понял, что, скорее всего, крики Дианы услышали все в поместье. Он схватил ее и побежал к выходу. Оказавшись на улице, он присвистнул. Это был знак для его подельников. Сигнал для того, чтобы подогнать повозку и вместе с пленницей уехать прочь отсюда. «Проклятие!» — пробормотал он и понял. Что-то пошло не по плану. Он принялся бежать изо всех сил, таща за собой сопротивляющуюся Диану, угрожая ей пистолетом. Когда девушка попыталась освободиться, раздался выстрел из винтовки. Это был Марк. Прицелившись, Он попал прямо в плечо разбойника. Тот упал на землю, не расставаясь с оружием. В последний момент бандит направил пистолет на Диану и нажал на курок. В эту секунду взгляд девушки застыл. С ужасом на лице мужчина обнаружил, что обойма пустая, у него не осталось патронов. «Я убью тебя!» — кричал отчаянно он и продолжал безуспешно нажимать на курок. Марк подбежал к ним и отвел Диану в сторону. Ногой он ударил по лицу разбойника настолько сильно, что голова откинулась в сторону. Деревья откидывали мрачные тени на мокрую от дождя дорогу. Артур уверенно шел по вымощенной камнем дороге, ведущей в сад. Он осторожно вышел по тропинке, обойдя поместье. Оказавшись во дворе, он увидел лежавшего в крови разбойника. И рядом с ним Марка с Дианой. «Артур, чертовски рад тебя видеть. Ты как здесь оказался?» «Неважно. Недалеко отсюда повозка. Там был его сообщник. Я свернул ему шею. Полагаю, он должен был ожидать других. Мы можем поговорить с ним», — Артур указал на раненого разбойника. «Кто вас послал?» — спросил Марк, угрожая ему пистолетом. «Я ничего не скажу тебе, мерзкий сукин сын!» «Ты мне все расскажешь!» Молодой человек наступил ногой на кровоточащую рану. Не в силах сопротивляться нарастающей боли, разбойник ответил. «Кристина! Она наняла нас, чтобы похитить Диану. А если все пойдет не по плану, то мы должны убить и тебя, и ее». «Видишь?» А не хотел говорить. «Ну, теперь умрешь с чистой совестью», прошептал молодой человек, и выстрелил ему в живот. Последний выстрел, положивший конец мучениям разбойника, пришелся в голову. «Это за мою жену». «Что скажешь?» спросил Марк у советника. «Теперь все понятно», кивнул Артур. «Она никак не может успокоиться. С ней срочно нужно что-то делать». На улицу вышел Бартон. Госпожа, с вами все в порядке». Подойдя к ней, спросил он. «Да?» «Все обошлось», — кивнул Марк. «Я пройдусь по территории, осмотрюсь», — сказал дворецкий и направился в сторону вольера. На протяжении нескольких минут волки продолжали противно и непрерывно завывать. «Будь осторожен», — дал свое наставление Артур. «Думаешь, их было всего двое?» «Нет, кто-то еще остался». Я это чувствую. И он где-то рядом. Нам надо быть осторожнее. Дождь закончился, и из-за туч вышла полная луна. Она осветила кусты, расположенные вдоль дороги. С крыши здания еще падали крупные капли дождя, разбиваяся землю и нарушая гробовую тишину, повисшую на улице. Подойдя к вольеру, Дворецкий заметил чей-то темный силуэт, появившийся из-за угла здания и спустя несколько секунд оказавшийся перед ним. Это был последний разбойник. Бартон даже не успел сориентироваться, как тот с улыбкой на лице направил на него арбалет, который ранее принадлежал Мартину Грею, и выпустил в него стрелу. Она мгновенно пронзила тело дворецкого, и тот медленно стал оседать на землю. Ручной волк, которого Бартон так любил, наблюдал за ними сквозь решетку, и когда все произошло, он протяжно завыл. Опустив арбалет, разбойник победно захохотал, смотря на дворецкого и не обращая внимания на волка. Бартон нашел в себе силы спустить курок, но ружье уже стало слишком тяжелым для него. Пуля со свистом пролетела мимо. Бартон, С тревогой в голосе прошептал Марк и кинулся бежать к тому месту, откуда раздался звук выстрела. Разбойник, стрелявший в Дворецкого, хотел как можно скорее скрыться, но в самый последний момент его настиг Марк и, налетев на него, повалил на землю. Заняв лидирующую позицию сверху, он принялся бить его по лицу, вымещая всю злобу на нем. Марк, не прекращая, продолжал избивать разбойника на протяжении нескольких минут. За это время к этому злосчастному месту подоспели Артур и Диана. Советник закрыл Диану от этого жуткого зрелища и, наблюдая за ситуацией, старался ее успокоить, находясь в стороне. Его взгляд был прикован к драке, которая подходила к концу и была для одного из них фатальной. Остановившись, молодой человек отдышался. Не оставалось никаких сомнений. Бандит был мертв, скончался от полученных травм. Марк посмотрел в сторону, где стояли Диана с Артуром. «Госпожа!» — советник обратился к ней, словно прочитав мысли Марка. «Вам не нужно здесь оставаться. Позвольте, я отведу вас в замок». «А как же Марк? Он придет, но попозже. Идемте». Диана повернулась к своему возлюбленному. Руки его были в крови. Он возвышался над телом мертвого разбойника». «Бартон!» — Диана заплакала, увидев истекающего кровью дворецкого. Она вспомнила, что накануне трагедии, буквально за полчаса, голос предупредил ее о том, что это их последняя встреча. Сегодня настал тот день, когда он должен уйти. Теперь ей все было понятно. «Успокойся. В твоем положении нельзя нервничать», — заметил Марк. «Артур!» — он обратился к советнику. «Идите в замок. Расскажи о случившемся Ричарду. Оставь с ним Диану и потом сразу же приходи сюда». «Да, я понял», — кивнул он. «Госпожа, идемте». «Все будет хорошо. Не переживай», — успокоил ее молодой человек. «Артур тебя отведет туда, где ты будешь в безопасности». «Хорошо», — согласилась Диана, и вместе с Артуром они отправились в замок.